Глава 27. Последняя маска. И еще неделя после поимки вражеских диверсанток была прекрасна. Погода стояла по-летнему теплая. Отбор, наконец, перестал напоминать необъявленную войну и превратился в утонченное светское событие, как и полагается королевскому конкурсу невест. К нам вернулась леди Диара Лебежель, все подозрения были с нее сняты, наведенная порча излечена, и виконтесса стала еще прекраснее. От короля она получила-таки драгоценный браслет вместе с извинениями и очень гордилась до тех пор, пока Артан, дождавшись выздоровления всех участниц, не вручил каждой пострадавшей по памятному призу. Девушки, освобожденные от участия в отборе, ничуть не выглядели расстроенными. Еще бы! В школу слетелись лучшие женихи королевства. Причем большинство их оказались адептами той же школы и радостно отмечали перенос занятий. Участниц осталось 13, считая Кхариту. Счастливое число для темных ведьм. Если до той значимой ночи ареста Ежаны и Заины сутки казались бесконечными, и каждый день вмещал в себя, казалось, рождение Вселенной, ее неспешное развитие и медленный распад, то теперь время словно спрессовалось и летела, как штормовая волна. Проносился день, и наступал очередной. Обязанностей было столько, что я ничего, ничего, ничего не успевала. Каждый день устраивались конкурсы талантов, увеселительные прогулки по окрестностям под присмотром магистров и зомби, шуточные турниры среди магов, танцы. Больше никого из конкурсанток не отчисляли, но баллы вычитали за каждый просчет и добавляли за каждую победу никто не скучал кроме короля, вынужденного проводить время с разными претендентками на его сердце, тогда как он с радостью провел бы всю жизнь с одной единственной девушкой. После того, как светлейший узнал о подвигах метаморфа, он влюбился в нее еще сильнее, если это возможно, и готов был на руках ее носить. Но дракона не поносишь, а днем Тирина надевала облик хариты, и чрезмерное внимание короля к дочери горного вождя, принятый советом ока на отбор лишь в качестве демонстрации лояльности, было чревато бунтом темных ведьм. Ректор при мне намекал королю, что пора бы и честь знать, угроза миновала, пусть забирает всех в свой дворец и развлекается, а людям тут учиться надо. Но Артан заявил, что во дворце дракона не спрячешь, а Терине жизненно необходимо становиться по ночам чудовищем. Король и Метаморф болтали иногда до утра. И не раз, тайком принося на чердак завтрак для дракона, потому как человеческими порциями эта тушь не наедалась, я заставала умильную картину. Король, утомившись дневными увеселениями и ночными беседами, спал в кресле, обняв кончик драконьего хвоста. А несчастный дракон, боясь раздавить человека, сжался к стеночке и сцеживал в слуховое окно дымные зевки. Мне казалось, что Артан вознамерился в рекордные сроки покорить чёрствое от рождения сердца некромантки. Я злилась на него. Зачем ему ее сердце, если Тирина права и совет ока никогда не позволят ему на ней жениться? И ладно бы совет: Король, в конце концов, может его разогнать и не считаться сомнением лучших магов королевства. Но народ никогда не примет королеву дракона ненавистную аени. Слишком много крови пролилось в войне с дикими, а память до сих пор хранит знание, что аи когда-то держали простых людей и магов вместо скота. Не может же Тирина всю жизнь носить чужой облик и сдерживать метаморфозы. Дракон разорвет ее изнутри. Мы не говорили с ней на эту тему. Я не хотела лезть ей в душу, а метаморф, привыкшая к своему космическому одиночеству, не торопилась ее изливать. Да и я не открывала свое сердце. Общение с синеглазой мечтой я свела к минимуму. Нечего душу травить. А ворон... Он держался дружески отстраненно, в рамках начальник подчиненная да и у меня не было ни малейшего желания кидаться ему на шею. И еще я заметила, что он часто оказывается поближе к роскошной леди Диор, читавшей в школе курс темных зелий. Меня это радовало. Так и скажу духом, что ошибочка у них вышла. Не моя он судьба, пусть ищут другую. Тем временем продолжалось расследование преступлений рыжей семейки Зандров. Выяснилось, что Элидя Ганнет окрутила моего отца не ради его герцогской короны, а для того, чтобы поближе подобраться ко мне и через меня найти остальных лиртон. Ее родная сестра действительно оказалась носительницей дара Аени и была убита моей матерью. Ганат поклялась отомстить. Сама она не имела дара диких, но ей обещали сделать ее дочь зайну владычицей и волшебницей, повелевающей стихиями. И кое-какие авансы ей дали. Изначально слабый дар зайны под влиянием диких усилился, но стал не совсем светлым и ей хватило хитрости изобразить, что она владеет двумя видами магии, а остальное сделали деньги. «Не могу ее осуждать. Я была такой же в детстве», сказала Террина после всего, что мы узнали. «Зайна уже не ребенок, возразила я. «Она меня старше на полгода». Все равно не могу. Мне тоже всегда было всего мало. Мало материнской любви, мало отцовского внимания, мало восхищения преподавателей, мало силы и власти. «И знаешь, какая была моя самая большая мечта?» Она криво усмехнулась, а голубые глаза стали серыми и печальными. «Стать императрицей всех Хаени, подчинить их, заставить служить моим интересам. Я хотела весь мир, но мир не захотел меня такую». «А знаешь, что-то в этом есть, задумалась я». Помнишь легенду, почему наш мир называется Аэра? Это переводится с какого-то древнего языка как «мир Аи». У диких есть легенда, что в начале времён богиня по имени Аэра разделилась на 16 душ, и каждая душа нашла свой живой сосуд. Когда они будут собраны в одну сеть, богиня возродится и снова станет душой мира. Красивая легенда. У Аи всё красиво на первый взгляд, признала я. А копнуть полезут чудовища хуже демонов. Те хотя бы не притворяются. Нет, этот мир не принадлежал Ае. Они такие же пришлые, как и мы, одаренные магией. Аэра — это на языке древних магов время Аи. Когда придет их время, мир примет другой облик и другое имя. Я видела мир, где Аи выпили почти всю магию и ушли. Но люди их помнят. У Аи того мира тысячи имен. У каждого народа сохранились предания и легенды о дивном народе. Тот мир изменился, как только Аи исчезли. Разум людей словно прояснился. Его перестала сдерживать чудесная сила. «Совсем нет магии? Какой ужас!» Есть, но совсем немного. Она восстанавливается, и она более тонкая и чуткая, чем наша. Наверное, мир не может существовать совсем без магии. Но тот мир прекрасен и такой. Его хранители покоряют космос. Ты только представь! У нас никогда нет и не было магов такой силы. Мы никогда не задумывались о том, что мир хрупок, и его может уничтожить какая-нибудь... Безмозглая комета. Мы даже не почувствуем угрозу, а они уже способны защитить весь мир целиком. Дейтер обещал открыть мне путь на Землю, когда все закончится. Здесь и сделают все, чтобы уничтожить меня и забрать дар. Здесь мне нет места. И я впервые спросила. А как же Артан? Террина порывисто вздохнула и отвернулась. Помолчала. И когда я уже перестала ждать ответ, она прошелестела тихо, как летний дождь по траве. «Он удивительный, а я чудовище, и всегда такой была. Я его недостойна. Но он тебя любит. Он одержи мной. Любовь ли это? Или все таки проклятие?» И я не смогла ответить. Только вопросом на вопрос. «А ты его?» Метаморф покосилась на кольцо солнечным камнем на моем пальце, которое король так у меня и не забрал, приказав носить, не снимая. Накрыла мою руку ладонью, как тогда на скамеечке в сквере, и призналась. «Он мне нравится. Очень. И я не хочу, чтобы он умер из-за меня. Но он король, венчанный короной со своей страной. У нас нет будущего Аси. Я ведь тоже знаю, что такое высший долг, и умею жертвовать. Как маг я знаю, чем ценнее жертва, тем больше воздадут небеса. Если я уйду в другой мир, а они никогда не смогут замкнуть круг на аэре, создать сеть из шестнадцати Айени. Понимаешь? Никогда. Это звучит потрясающе. Согласна, но есть и другие способы им помешать. Есть, но этот самый надежный. Но хватит обо мне. Расскажи, что у тебя с ректором? Я же вижу, что ты к нему неравнодушна. Тебе показалось, — ответила я. И больше мы об этом не заговаривали. На фоне трагедии Артана и Тирины мои собственные переживания отошли на второй план. До того злосчастного дня пока я однажды вечером не пришла в кабинет ректора, чтобы отдать досье, куда внесла результаты последних конкурсов. Случилось это на седьмой день после ареста Зайны и Ежанны. Секретарший Сириен так и не обзавелся, мотивируя тем, что учебный год еще не начался, а оплачивать работу королевской канцелярии из бюджета своего учреждения он не намерен. Обязанности, естественно, взвалили на бедного ассистента Аси. Вот я и занималась конкурсными бумагами. Кабинет был пуст, но дверь в потайную комнату приоткрыта. Я положила папки на стол и собиралась ретироваться, когда внезапно услышала довольно громкий голос бывшего ректора Архимага Махина. «Совет должен увидеть эту женщину и убедиться, что она носит брачное кольцо, и благословение небес было получено», — сказал он. «Не понимаю, лорд Сириан, почему нам до сих пор не представлена герцогиня?» она не хочет отозвался лорд сирен но я собирался привести ее на коронацию королевы дойдет ли до коронации мы должны быть готовы ко всему вздохнул архимак уговори ее объясни что ей тут ничего не угрожает и в ближайшее время герцог ты вполне можешь использовать портал не только в служебных целях «Да, считай, что представить совету Ока герцогиню — это твой государственный долг». Мужчины беседовали в комнате переговоров. Не желая быть застигнутой за подслушиванием, я на цыпочках направилась к выходу. «Ты забыл, что я вообще-то против? Я не готов, Махин». «Мальчик мой, к этому никогда не будешь достаточно готов». «Неужели нет другого решения?» «Бескровного нет». «Этот единственный!» Выскочив из кабинета, я прислонилась спиной к двери. Ноги не держали, а душа рвалась мелкие клочья. «Сирин женат? И который из его колец амулетов брачное?» Впрочем, мне все равно. Вот после этого я и начала избегать лорда, стараясь не оставаться наедине и даже не смотреть в его сторону. После нескольких попыток выяснить, какая муха меня укусила, лорд принял мое решение. Он больше не пытался задержать меня под любым предлогом и старался игнорировать мое присутствие, передавая приказы не лично, а через ворона или мой чиер. Вечером 14-го дня отбора дух моего чиера заявил. «Леди Асгерт, вас ожидает ректор Сириен в своем кабинете через полчаса. Отговорки не принимаются. Это приказ». Я как раз собралась на ужин. Голодная была, что твой дракон. А тут такой облом. И я жутко разозлилась. Впрочем, как всегда, когда кто-то мешал моей личной жизни. Отговорки не принимаются, видите ли. Я тут не рабыня. Кипя раздражением, прошла служебным порталом. Мне, наконец, выдали полагающиеся амулеты. Толкнула дверь и сходу выпалила. «Я понимаю, что у меня ненормированное рабочее время, уважаемый главный блеститель раскрывающих ока, но сейчас время ужина, а я еще не обедала из-за вашего же срочного поручения». И осеклась. В кресле рядом с ректорским столом сидела потрясающе красивая женщина, роскошная. Причём роскошью поражала не одежда. Шёлковое платье было довольно простого кроя, без вычурных деталей и кружев и слишком легкая для осеннего дня. И ни украшения. Я не заметила ни бриллиантов, ни массивного золота. сережки с легкими капельками солнечного камня, в которых угадывались амулеты связи. Интересный кулон на тонкой золотой цепочке и вдовье кольцо на пальце с тусклым и блеклым камнем в старинный на вид оправе. Роскошь была в ней самой в гордой посадке головы, в изящных руках, в сияющей коже с морщинками в уголках глаз, в сапфировом блеске самих глаз, мудрых, невероятных, прекрасных, как звёзды, в золоте ее волос, заколотых на висках и свободно не спадавших на плечи. Я даже на миг заподозрила в ней не человека, слишком красиво, как оене. Но моё чутьё опровергло эту мысль. От нее не пахло нелюдью. Женщина тепло улыбнулась. «Совсем ты, Саргор, детей загонял? Хотя...» Она прищурилась, и ее взгляд стал пронизывающим, как ветер на горной вершине. «Не такой вы и ребенок, дорогая. Качественная иллюзия. Суафитская?» Подарок Дейтера процедила ректорского зубы. — Позволь представить тебе леди Асгерт, маркизу Ривс, дочь герцога Грейсиера. Леди Асгерт, позволь представить тебе герцогиню... — Ах, зачем эти пустые титулы? — Зови меня просто Даррель. Незнакомка поднялась и подошла ближе. Мы с ней оказались одного роста и комплекции. Приталенное платье без пояса обрисовало ее стройную фигуру. — Да она даже корсет не носит! — Сколько же ей лет на самом деле? Она чуть склонила голову на бок, присматриваясь ко мне. Лучше скажи мне, дорогая Асгерт, кто твоя мать? Какая у нее девичья фамилия? Но лорд, которого Даррель почему-то называла Саргором, продолжил. Герцогиню Сириен Веренскую, мою мать. Аси ты дура, сказала я себе. Темные небеса! Какая же я беспросветная идиотка!» Они нечего подслушивать и делать выводы из обрывков фраз не для тебя предназначенных. Не знаю, как я смогла удержать лицо, непринужденно улыбнуться. Рада знакомству, герцогиня. «На моей родине не приняты титулы, дорогая Асгерт. И у твоей матери вряд ли они были, так? Она была баронессой» глупости какие. Настоящий ее статус выше королевского, поверь мне. Женщина неожиданно взяла меня за руки, подержала в ладонях, на секунду прикрыв глаза, и ее улыбка стала такой счастливой, что даже показалась блаженной. Да, мой сын устроил мне настоящий сюрприз. Вижу, кто ты. Лиартан. Птица ночи. «Здравствуй, хранительница!» И герцогиня крепко обняла меня и всхлипнула. «Это великий день. Даже не надеялась, что доживу и увижу». «Ничего не понимаю», — прошептала я, слегка напуганная ее экспрессией. А синеглазый магистр наконец улыбнулся и расслабленно выдохнул. Тоже волновался? А не сказала бы по его суровому виду. «Сын!» Обернулась к нему герцогиня. «Организуй нам что-нибудь перекусить. Мы с моей коллегой побеседуем». «Уже все организовано, прошу». Синеглазый магистр вышел из-за стола и открыл дверь в комнату переговоров. «Вы тут поужинаете, пообщаетесь? А мне на совет надо успеть. Они, кстати, жаждут тебя увидеть, мама. И твое кольцо. Где-нибудь через час я зайду за тобой». «Хорошо». «Нам пока хватит для знакомства», — улыбнулась красавица. Идем, Асгерт? И можно тебя попросить на время снять амулет иллюзии? Очень трудно говорить с человеком, когда он двоится в глазах». Я покорно сняла амулет и поплелась в потайную комнату. А лорд одарил меня на прощанье таким жарким и тоскующим взглядом, что сердце ёкнуло. «Жили в ином мире...» память о котором не сохранилась в череде поколений две девушки ли и Сиар Обе были верховными жрицами Двуликой — ее ночной и дневной ипостаси, о чем говорили посвященным их имена — видящая во тьме и зрящая свет. От них и пошли два великих рода женщин, рождающих сильнейших на земле магов тех, кто способен сохранить свет в кромешной тьме, тех, кто способен сохранить тень под палящим солнцем. Они редко роднились между собой, но все-таки обновляли родство через много-много поколений, когда это становилось безопасно для потомков и их магии. Тогда слабеющая магия двуликой возрождалась в полной силе в их детях, и два рода снова расходились, а их связь была под смертным запретом пока не минует тысячи лет. У каждого рода была единственная хранительница крови, самая старшая. Умирая, она передавала власть над духами рода особо достойной преемнице. Она и становилась очередной верховной жрицей-двуликой. Их непременно должно было быть две, чтобы богиня могла проявить свою полную силу — чтица ночи и зрящее свет. Они были разными и в то же время едиными, как дерево, чьи корни пребывают во тьме, но питают соками ствол и ветви. А крона впитывает свет и дает силу корням. Одно без другого существовать не может. Но однажды в тот мир пришли демоны, и в Великой битве был разрушен храм Двуликой, а ночи убита и не успела передать дар преемнице. Единое древо, державшее мир, оказалось сломано. Его темные корни вырыты и мертвы, а значит, и светлая крона обречена на гибель, если не отрастить новые корни. Но дар хранительницы не возвращался в рот. Так думали все, пока двуликая богиня, ослепшая наполовину без своей верховной чтицы, не открыла светлой жрицы, что ее темная жрица жива но в ином мире, в плену у демонов. И начались многолетние поиски хранительницы Лиартаан. Наконец был найден мир, в котором оказалась темная жрица. Но сила двуликой уже почти иссякла, и дальнейшие поиски оказались невозможными. Оставалось надеяться на удачу и хранить те искры, которые еще тлели в крови зрящий свет. У меня голова шла кругом от рассказа Даррель. «Я никогда ничего не слышала о двуликой богини, призналась я. «Мы считали, что наш темный дар преображён демонами для охоты на Айя, их врагов. Получается, даже духи моего рода хранят искаженную память?» «Ах, милая, это неудивительно. Демоны — величайшие менталисты. И, конечно, они могли внушить пленнице все что угодно». Единственное, чего они не могли — полностью уничтожить ее или ее дар. Потому что он когда-нибудь вернулся бы в ее род, вспыхнул бы в крови ее потомков. А так они сами контролировали, кому и как он передается. Пока Дайрана Лиртон не сбежала и не попала в плен к Ае, а тени протащили ее с собой в мир Аеры. Так она оказалась здесь и затаилась. Вы хорошо прятались, Настоящий Леаран. Корни древы и должны жить в глубине. Это невероятно, что нам удалось встретиться. Асгерт. она снова не удержалась и погладила мою руку, словно желала убедиться, что глаза ее не обманывают и я существую во плоти. «Нам нужно провести ритуал как можно скорее». «Какой ритуал?» «Как какой? Единение силы?» «И что он с собой представляет, этот ритуал?» «Как что?» «А, да, вас заставили забыть, девочка моя. Скажи, мой сын тебе хоть чуть-чуть нравится?» «Я не успела ничего ответить». Лорд Сирин, у которого, оказывается, есть имя Саргор, явился собственной персоной. «Нас ждут, мама», — заявил он. «Потом договорите». «Ох уж этот ваш совет, как будто он кому-то важен. Сейчас нет ничего и никого важнее Асгерт, мой милый». Герцогини, я настаиваю», — посуровил лорд. «А ведь я могла бы приказать, как верховная жрица», — ехидно усмехнулась Дарль. Но не буду, раз уж эти ваши мужские игрушки так важны для тебя. В комнате башни, где я предпочитала держать родовую книгу, чтобы духов не раздражали пропитанные светлой магией стены моих покоев, сидел гость и опять наглым образом болтал с моими давно умершими родственниками. «Вижу по твоим глазам, что ты узнала», — приветствовал меня ворон. Что она узнала? Тут же спросил туманный призрак моей пра. Кем вы все являетесь, чтицу ночи, пояснил мастер пути. Второй половиной двуликой. Первая Сиарриен. Аси? колыхнулся призрак. Ну да, я только что говорила с хранительницей Сиарриен. И раз уж ворон в курсе, не стала ничего скрывать и пересказала разговор с герцогиней. Дейрана ошеломленно моргнула, а потом разоралась. «Проклятые демоны!» Мы с вороном переглянулись и заткнули уши. «Бесилась моя пра недолго. На то она и великая воительница, что могла быстро обуздать собственные страсти». «Надо будет встретиться всем вместе, поговорить по-семейному, прокатиться туда-сюда по стреле времени». «Может, и восстановим что из утерянного. Но если они наши очень дальние родственники, то как мальчишка мог оказаться твоей судьбой?» «Не нравится мне это». Пробормотав ошеломительную новость, призрак втянулся в книгу и больше не отзывался. «Что? Да и рано! Кто оказался моей судьбой?» Орала я и безжалостно трясла книгу, пытаясь вытряхнуть из нее все души всех поколений. Не получилось, и книга полетела на столик, шлепнулась, подскочила, раскрывшись на титульной странице с гербом рода и чертежом призыва. «Уже никто!» — пробормотал голос вредной старухи, и призрачная рука, вытянувшись из раскрытой страницы, захлопнула обложку, как крышку гроба. Ворон безучастно смотрел в окно, словно и не стал свидетелем семейной ссоры. Подождав, когда я успокоюсь и попью воды из графина, он повернулся. «Нам надо поговорить, Асси. Сегодня все хотят поговорить с Асси». Его усмешка получилась излишне жесткой, И вообще он сильно сдал за эти две недели. Постарел. Точнее, почти вернулся к первоначальному облику, когда я его встретила в Королевском лесу. Сейчас моя очередь. Когда-то Хаор Сферы Суав заключил договор с королем Риртона о союзе и помощи. Мы, суафиты, с тех пор храним ваш мир от вторжения враждебных сил. И сейчас как раз такой случай, когда мы вынуждены вмешаться. Я официально сообщаю тебе, как хранительнице силы иного мира, что суафиты, как мастера пути, будут возражать, Против появления культа двуликой в мире аэры. То же самое сейчас говорит мой Хаур Дейтер, матери лорда Сириена, госпоже Даррель. Чужие боги могут разрушить этот, без того, хрупкий мир. Я об этой богине сегодня впервые услышала Эрвит. Может, она требует кровавые жертвы? И уж тем более я не собираюсь возрождать ее культ. Но я хочу вернуть моему роду полную память и полную силу. Демоны не должны торжествовать. Я понимаю. И я уполномочен моим хауром предложить тебе выход из этого мира. Мы можем отправить вас, верховных жриц-двуликой, с в ваш изначальный мир. Мы знаем путь к нему. Вот бы взглянуть, воодушевилась я. Иной мир, исток, родина. Что там за люди? «Страны, маги, как интересно!» «Но только вас двоих», — продолжил Ворон и убил только зародившуюся мечту. «Остальные ваши родственники, дети этого мира, и должны здесь остаться, иначе на пути миров возникнет хаос». То есть мой отец, да ваш отец?» «Да он и сам не согласится». Здесь он некромант, магистр, герцог, член Королевского Совета. А там кем станет? Сторожем храма и охраны жрицы? Я больше никогда не обниму сурового герцога Грессиера. И сын госпожи Дарель, лорд Сириен, — добавил Суафит. У этих двух мужчин своя миссия на Аэре. И не увижу синеглазого лорда Сириена. Не обниму, не поцелую, никогда. Страшное слово. «Мы проведем совет рода, магистр Стейр», — сухо сказала я. «И только после этого я буду готова ответить на ваше предложение». «Ультиматум, леди, не предложение. Если вы решите служить здесь двуликой, вам будет объявлена война. Учтите это». Ворон, попрощавшись кивком головы, исчез в арке портала. «Ох, мамочка, тетушка летится и все-все-все». Мы и влипли.